Он прошел через прихожую и вышел. Эванс продолжал неподвижно стоять, пока не услышал, как щелкнула задвижка калитки за Гарфельдом. Тогда он поднялся по лестнице и присоединился к Барнаби. Молча пройдя через комнату, он опустился на колени перед ящиком для обуви и продолжил начатое дело. В половине четвертого они закончили. Один сундук с бельем и одеждой был предназначен для Эванса, другой был перевязан и подготовлен к отправке в приют для сирот-моряков. Бумаги и счета были уложены в портфель. Эвансу было отдано распоряжение узнать в местной фирме по перевозке мебели о возможности сдать на хранение спортивный инвентарь и охотничьи трофеи, так как в коттедже майора места для них не было. Поскольку орешники сдавались только с мебелью, других проблем не возникло. Когда все таким образом было улажено, Эванс кашлянул раз, другой, потом сказал, — Прошу прощения, сэр, но мне понадобится работа, ухаживать за джентльменом, такая же, как я выполнял у кэптена. Да, да, вы можете всякому сказать, что я готов дать рекомендацию. Это вполне удобно. Прошу прощения, сэр. Это не совсем то, что мне нужно. Ребекка и я, сэр, мы говорили с ней об этом. Мы хотели бы знать, не возьмете ли вы нас на испытательный срок. Ах, вот что! Но ведь я сам себя обслуживаю. А это как ее там по имени, приходит убирать у меня каждый день и кое-что готовит. И это, пожалуй, все, что я могу себе позволить. Тут дело не столько в деньгах, сэр, — быстро проговорил Эванс. Видите ли, сэр, я очень любил капитана и... Ну, словом, если бы я вам подошел, как подходил для него, но это было бы как раз то, если вы меня понимаете. Майор прокашлялся и отвел глаза. Очень тронут, честное слово. Я... Я подумаю об этом. И, поспешно удаляясь, он чуть не бегом помчался по улице. Эванс стоял и смотрел ему вслед. По лицу его блуждала понимающая улыбка. — Как две капли. — Он и капитан. Пробормотал он потом улыбка сменилась озабоченностью куда это они подевались проговорил он странно надо спросить ребекку что она думает глава 24 инспектор нарокот обсуждает ситуацию я не очень-то доволен этим делом сэр сказал инспектор нарокот Шеф полиции посмотрел на него вопрошающе. «Да», — сказал наркот, — «не так доволен, как был». «Вы полагаете, это не тот человек? Я не удовлетворен». «Видите ли, сначала все работало на одну версию, теперь на другую». «Улики против Пирсона остаются ведь те же самые». «Да, но появилось и множество других улик. Существует другой Пирсон, Брайан. Считая, что нам некого больше искать, я принял на веру заявление, что он в Австралии. Теперь выяснилось, что все это время он был в Англии. По всей вероятности, он прибыл в Англию два месяца назад». Не исключено, что на том же пароходе, что и семейство Уиллет. Похоже, что девушка приглянулась ему во время путешествия. Ни с кем из своей семьи по какой-то причине он не общался. Ни брат, ни сестра и представления не имели, что он в Англии. В четверг на прошлой неделе он покинул гостиницу Ормсби на площади Рассела и поехал на Педингтон вокзал у западной части Лондона. С тех пор до ночи с понедельника на вторник, когда на него наткнулся Эндерби, был неизвестно где и сообщить о своем местонахождении отказывается. Вы указали ему на всю опасность такого поведения, ответил, что ему наплевать, что не имеет никакого отношения к убийству, И это наше дело доказывать противоположное. Сказал, что, как он распорядился своим временем, его личное дело и никого не касается. В общем, категорически отказался говорить, где был и что делал. «Более чем странно», — сказал шеф полиции. «Да, сэр. Понимаете, нет смысла скрывать. Этот тип гораздо подозрительнее, чем тот первый». Как-то не верится, чтобы Джимми Пирсон мог ударить старика по голове этим валиком. На Брайана Пирсона, по-моему, такое больше похоже. Он горячий, своенравный молодой человек, и получает он точно такую же долю, помните? Да, он приехал сегодня с мистером Эндерби, очень веселый, живой, такой предупредительный, открытый, но это лишь поза. Она не обманет нас, сэр. Не обманет. Хм, вы считаете? Фактами не подтверждается. Но почему он не откликнулся раньше? О смерти его дяди газеты сообщили в субботу. Брат его был арестован в понедельник, а он не подает никаких признаков жизни. Да он так бы и не объявился, если бы этот газетчик не напоролся на него вчера в полночь в саду Ситтафорда. Что же он там делал? Я имею в виду Эндерби. Вы знаете, что такое газетчики? — сказал наркот. — Вечно что-то высматривают, вынюхивают. Просто жуткий народ. — Да, они чертовски надоедливо, — согласился шеф. — Хотя, надо сказать, бывают полезны. Я предполагаю, молодая леди подбила его на это. Молодая леди? Да, мисс Эмили Трэфусис, сказал инспектор наркот. Как же это она догадалась? О, она была в Ситтофорде, все там разузнала. А она, как бы это сказать, тонкая особа, ничего не упустит. Как Брайан Пирсон объясняет свое появление там. Говорит, приехал в Ситтофорд-хаус повидать свою девушку, мисс Уиллет. Она вышла встретить его, когда все уже спали. Она не хотела, чтобы об этом знала мать. Вот их рассказ. Голос инспектора Наркота свидетельствовал о сомнении. Я считаю, если бы Эндерби не выследил их, Брайан так бы и не обнаружил себя. Он возвратился бы в Австралию и затребовал бы оттуда свою долю наследства. Как он, должно быть, проклинает этих вездесущих репортеров? Легкая усмешка тронула губы шефа полиции. «Выяснилось еще кое-что», — продолжал инспектор. «Существует трое пирсонов». Вы помните Сильвия Пирсон, замужем за Мартином Дерингом, романистом? Он сказал мне, что провел день с американским издателем, а вечером был на так называемом литературном обеде. И вот теперь выясняется, что на обеде-то он не был. Кто это сообщил? Опять же Эндерби. Я думаю, мне следует... «Встретиться с Эндерби, сказал шеф полиции. Он, по-видимому, один из активистов этого расследования. «Есть в штате Дейли-Уайр способные молодые сотрудники». «Это, конечно, не очень существенное обстоятельство», — продолжал инспектор. «Тревельян был убит до шести часов, и где Деринг провел вечер, в общем-то, не имеет значения. Но зачем он солгал?» Мне это не нравится, сэр.